слова в этом тексте. Для себя формулируем главные мысли типа тезисы, очищаем их от всего на слово И когда у нас что-то понятно, рисуем картинку, схему, нарисовали. Так вот, обязательно должен быть рисунок номер один. И вот, например, сейчас там я знаю, Вика, там или нарисовали какой-то рисунок по поводу какого-то текста. Умница. Так вот, это только начало. Это только начало. Когда вам кажется, что все ясно, когда вам уже все предельно вроде бы ясно, идем дальше. Сейчас я буду говорить вам некоторые слова, которые вам, похо... вот, может быть, будут пока сильно непонятны. Но я, э, типа, так закину уточку, скоро вам будет все понятно, станет таким близким и родным. Но чтобы видели целиком перспективу, в какую сторону мы с вами... Движемся. Итак, когда нам все ясно, мы определяем место в тексте, где мы будем рыть. Рыть будем здесь. Вот когда нам все уже, в принципе, ясно. И вот тут начинается анализ, называется «Тема рема». Въедливо и подробно. Что такое тема, что такое рема, сейчас буду рассказывать. И что такое въедливость, подробности, за занудность. Мы сейчас с этим познакомимся. У многих начнется просто жазовление от этой вредливости. Но это бывает очень полезно. Когда вы сделали анализ по теме рем то есть по самым минимальным ключевым вот деталькам, смысловым единичкам, то есть скажем, разложили на атомы вообще. Мельче вообще не бывает. Все раздробили до мельчайших детальчик. Этот текст разложили. Теперь устанавливаем, что же является смысловыми кирпичиками, действительно, элементами, главными смысловыми элементами текста. Окажется, что вот этих мелких крупинок, тем греб, очень много. Вы их когда все выделили, из теперь россыпи спрашиваете, а на чем же конструкция держится? Какие же по-настоящему здесь главные смысловые моменты, кирпичи, из которых теперь уже лет работа. Потому что дом строится не из песка. Это песок, скрепляется глиной, появляются кирпичи. Дом строится из кирпичей. Хотя кирпич состоит из песка. Поэтому вначале делим песка, потом находим кирпичи. И когда мы их выделили, между ними устанавливаем все связи. Кирпич, на каком кирпичике, подо что и что с чем соединяем? Вот интересно. Пока из области такой абстракции фантазии. Мы потом сейчас начнем это делать все в реальности. Что за песочек, что за кирпичи и так далее. Итак, смотрите. Мы после этого рисуем детальное строение, как есть. Мы теперь рисуем второй рисунок. Второй рисунок, он ужасный. Он большой, он детальный. Он тяжелый, от него у всех болит голова, но там все важные детали зафиксированы, все глупости, видны. Тумана обычно после этого только увеличивается, потому что мы типа глубоко залезли и накопали много. Но когда мы наделали такую огромную работу и накопали вот столько всего, теперь задача просеять, разобраться и выделить именно то, что нам нужно Подвести теперь итоги большой археологии. Так вот, третья часть. Устраняем дупликаты смысловых кирпичиков. Как правило, автор очень небрежно обращается к стройматериалу. И у него там кучу лишних. А где-то, бывает, не достает. Дырки просто зияют в тексте. Дальше. Группируем все эти вещи по емким блокам. Человеку группирует. Дело в том, что автор художник списал. Он его, как правило, плохо строил. Авторы, мини-архитекторы, сегодня это делают. А ваша теперь задача сделать это лучше автора, поскольку вы глубоко разобрались, все сгруппировали. Еще хорошо, когда навели симметрию, так чтобы картинка была просто красивой, душевной, запоминалась издалека. А симметрия есть отдельный смысл, отдельно могу поговорить. И в результате рисуется рисунок номер три. Итоговая смысловая схема иногда и называют интеллект-карта. Потому что она может иметь самые разные виды. Вот это интеллект-карта. Вот это интеллект-карта. У меня была тоже интеллект-карта. Как все выглядит? По-разному. Называется смысловая картинка. Называется интеллект-карта. Договоримся, что они могут выглядеть сильно по-разному. Кстати, может просто не научиться в разных стилях рисовать. Но в результате будет новая картинка. Компактная, емкая и запоминающаяся. Поэтому, смотрите, здесь будет простая картинка. Но не четкая, но не глубокая, но не подробная, не точная. Но она даст хотя бы какое-то общее видение. Вот здесь будет детальная раскладка, до мелочевки. Но в результате, когда вы на нее будете смотреть, каждый момент отдельно видите, а целостного видения, когда слишком много деталей, целостность, Теряется. И вот когда вы все разложили до деталей, потом заново соединяем нечто простое, но теперь это простое сделано после очень хорошего анализа продумано, весомо, выстроено, глубоко. Вот это тип общей идеи, чтобы вы знали, куда мы будем идти. Я допускаю, что сейчас полное понимание. Но если есть хотя бы направление, это уже здорово. Потому что сейчас мы будем в некие конкретные техники, чтобы мы могли делать, например, вот эту детальную разработку текста, вычленение, вот даже вот песочка, мельчайших деталей, из которой он состоит. Так, теперь понятно? Угу. Некая служебная техника, с которой тоже у меня начиналась работа. Когда меня учили читать, меня учили что такое темы, что такое рема. Вообще это тема Рема, это понятие линных вистов. Если вы в интернете попробуете почитать про тему Рема, тоже то, мозги у вас поедут. Виски с ними развлекаются. А нам нужно что-то очень простое. О чем пойдет речь. Так. Тема Рема. Тема Рема. Тема ⁇ это то, о чем говорит автор. Рема ⁇ что? Об этом говорит автор. Друзья, в принципе, здесь написано. Вот смотрите, пожалуйста. В этом предложении, где тема? О чем говорит автор? О теме. А вот это желтое. Что о теме говорится? Вот это. В этом предложении, что является темой? Какое слово? Рема. Рема. Что является ремой? Вот эта часть предложения. Угу. Любое предложение, простое, можно разделить по крайней мере на две части, где всегда говорится, о чем говорится, и что об этом говорится. Тема и рема. Вот пока все, принципе, предельно ясно. До тех пор, пока я не попробую предложить конкретным текстом. Угу. На уровне теории все замечательно. Поэтому теперь, ближе к реальности, какие интересные здесь варианты есть и бывают. Во-первых, многие темы ремы строятся по принципу пучка. Пишется одна тема, о чем говорится. А теперь по поводу этой темы даются несколько разных ну, уточнений, разворотов, продолжений, характеристик. Из одного вырастает несколько. Например, тема и рема, как правило, больше слова, но меньше предложения. Как построено это предложение? О чем здесь говорится? О теме и реме. Тема. Вот это тема. Тема и рема. Согласны? Да. Mm -hmm. Сколько здесь рем в этом предложении? Выделено на Две. Нет, две. Первое, что говорится о теме и реме, об этой теме, то, что это, как правило, больше слова. Это вот одна рема. А второе, что говорится о теме и реме, как правило, это меньше предложения. Это вторая рема по поводу первой темы. И тема и рема, смотрите, тема сменилась или же то же самое? Та же самое. Что они говорят? Составля... Как правило, составляют одно предложение Сказано про эту тему, что еще? Еще одна характеристика, одно определение, один момент Итак, какая схема про одну тему Говорится, что это больше слова Говорится, что это меньше предложения И что, как правило, составляет одно предложение Эта схема называется «пучок» Когда вы видите вот эту вещь, нужно сказать, здесь вот один, ну как тут, гранула, песка, это вот тема рема, другая гранула, что это больше слова, другая гранула, меньше предложения, вот это все детальки, мельчайшие, мельчайшие, мельчайшие, из которых состоит текст. И тогда глядя на каждое предложение, нужно что делать? Спрашивать, где тема, где рема, какие связочки. Хорошо. Дальше какие могут быть варианты? Чередование. Смотрите, тема про нее делается рема, а теперь эта рема оказывается темой, потому что про нее пишется новая рема. Естественная вещь. Например, любой автор излагает смысл по своему логично. Где здесь тема? Вот тот автор, который излагает смысл. Uh -huh. Вот тут рассказывается об авторе, излагающем смысл. Это тема. Что о нем говорит? Что по-своему логичен. Теперь, следующее предложение. Это логика. Как связано предыдущее предложение и это? Через что? что мы... Через вот эту логику. Вот эта логика. Про нее говорится, что она не всегда видна и понятна. Итак, тема 1. Рема 1. Теперь эта рема рассматривается как тема, и про нее пишется новая рема. Эта связка уже не пучок, это связочка чередование. Так тоже бывает в тексте. Так, на уровне даже здравого смысла. Какие еще варианты могут быть? Ну да, Да, да, да. куча еще раз. Например, повтор. Тема, рема. И вдруг в следующем, например, предложении снова та же тема и та же рема. Другими словами. И вот когда вы это понимаете, что автор повторяет дублирует для понятливых для особо понятливых для того чтобы для всех дошло ничего нового не говорит другими словами повторяет то что только что сказал это повтор тяморевной например читать текст думчиво всегда долго с каким бы совершенством мы не отработали свой анализы текста На интересный абзац у вас все равно будет ходить до 10 минут. Какова структура этих предложений? Тема одна. Читать текст думчиво, и вот тема. Скажите, пожалуйста, вот это то, что написано, это другая тема или та же? О чем реально, хотя словами, с каким совершенством не отработали свой анализ, анализ текста, о каком навыке? Анализа текста говорит, скорее всего, автор. Правдумчивое чтение. Тема-то одна, хотя слова совсем другие. И то, что здесь говорится, всегда долго. Здесь что говорится? У вас будет уходить до 10 минут. Это что здесь говорит? Что это всегда долго. Смысловое содержание этих предложений, в принципе, идентично. Ну, некоторые расширение, некое углубление. Но что касается темы Ремы, здесь явный, явный повтор. Так, смотрите, в чем я сейчас веду самое страшное, самое главное. <как> Лингвисты утверждают, что текст, грамотно построенный, всегда имеет четкую тема ремную связь между любыми предложениями. Не существует предложений, где нету какой-то вот связки между темой рем Типа кирпичи в воздухе не висят. Кирпич, если где-то стоит, он на чем должен стоять? А на чем он стоит, должно еще стоять на чем-то. А это еще на чем-то. И так дошли до основания. И это просто идея. А теперь, если попробуете взять текст и проанализировать на тему темы Ремы, вот никто не догадывается, что будет? Вы будете с таким интересом рассматривать текст и спрашивать, а где здесь связь? А вот в этом предложении темы Ремы такие, а в следующем предложении? Какая связь с предыдущим предложением? Ответ. В голове у автора она где-то есть. Может быть. А написать... Ну, понимаете, жизнь сложна. Ему кажется, что и так все понятно. По крайней мере, в его голове все понятно. И поэтому он немножко не удосужился. А вы читаете из общих соображений, в принципе, вроде бы, да? А логики детальной, настоящей нет. И, как правило, на этих дырочках выкапывается очень много интересного. И вот теперь, когда вы будете писать свои тексты, подвожу вас к выводу, о чем перевоз... вы будете всегда теперь думать? Вы будете теперь думать всегда, формулируя даже простые предложения. Где здесь тема, где здесь рема? какие здесь связочки? И вы теперь не сможете от этого отвлечься. В другую же сторону, может быть? В другую сторону. Во-первых, может быть детализация. Например, тема рема. А после этого та же самая вот эта рема, она берется и как бы рассматривается как огромный мир. И мы теперь вот эту рему, вот вторую часть, расписываем как состоящую из громадного количества новых тем и рем. Например, сейчас все будет ясно. С каким бы совершенством вы не отработали свой навык анализа текста на интересный абзац, у вас все равно будет уходить до 10 минут. Какая здесь тема? Вот здесь это вдумчивое чтение, мы уже знаем, как это называется. А это расшифровывается, называется ужасно долго. А скажите, пожалуйста, содержание вот этих. Раз, два, три, четыре. Четырех приложений. Это детализация тезиса «Это ужасно долго». Вот эта вот тема, она теперь становится как огромный мир, и про нее будет рассказываться, что это ужасно долго. Будет рассказываться долго и подробно. Это состоит на странице шесть абзацев, пожалуйста. На странице это тема, шесть абзацев это рема. Страница – час. Страница – это тема, час – это рема. А все это про что рассказывается? Ужасно долго. Ужасно долго. Ужасно долго. Где-то повтором, где-то разворотом. Где-то.. Ага. Теперь вот это маленькое делается большим миром и детализируется. Это тоже вариант, как может разворачиваться текст. Ну это ж мы только что об этом говорили, что это иллюстрация. Верно, как правило, иллюстрация. А что такое иллюстрация? Но иллюстрации далеко не всегда бывает настоящие детализации. Иллюстрация, может быть, там всего одна тема, которая рисуется вот такой картинкой. А тут в детализации этих тем рем может быть десяток. И про то, и про другое, и про третье. И все это как иллюстрации предыдущей темы рем. Разнообразие иллюстраций про одно и то же, с разных сторон, И детально. Николай а да. вот э, как понять, скажем так, границу, где стоит прекращать, ну, как бы до... Ну, раскладывать, раскладывать на кирпичики, а где не стоит? Эта тема уже не как понимать текст, а как строить текст. Ага. Ага. Дальше. А, есть вариант укрупнения. Есть много-много разных-разных тем и рем. Много-много тем и рем. И мы вдруг это называем одной единственной темой и к нему приписываем одно единственное время. Например, на странице 6 абзацев, страница час, худника книжка в действительности, страница 10 полных суток без сна, если читать непрерывно по 8 часов в день месяц. А нужных вам книг тысячи. Какая связка? Вот это все рассматривается как единая тема. И по поводу нее пишется единая, одна рема, которая относится к чему? К последнему предложению? К предыдущему? К предыдущему? Или к чему она относится? К вот, это. вот к этой целостности, к этому объекту, который теперь начинает снова восприниматься как единое целое. Это укрупнение. Мы из детализации вернулись на другой уровень, к укрупнению, и пошли снова по... По-прежнему размеру этих смысловых деталей. Укрупнение. Ну, молодцы. А. Друзья мои, тогда вам сейчас задачка. А, вам сейчас предлагается взять простой текст. Мы вначале будем брать тексты почти до идиотские простой. Работа с научной литературой, страница 20. И ваша задача нарисовать картинку по возможности темой Лемона детальную. Как скроен, составлен этот текст из каких мещающих смысловых элементов. Работа с научной литературой. Раскладываем каждое предложение на тему ему что темы ремы должны быть всегда связанными в тексте, что любой текст должен быть связан логически. А теперь я смотрю на текст и спрашиваю, так, блин, лингвисты говорят, а это или я не вижу, или не присутствует. И что с этим делать? И теперь начинается наше личное творчество. Поэтому вот я буду всегда приветствовать, что вы мне задаете вопросы, на всякий случай. У меня нету ларца где э, лежат все правильные ответы на все ваши правильные замечательные э, вопросы. Я ищу на них часто тоже точно так же вместе с вами. Просто может быть дольше. Mm -hmm. Поэтому где-то на какие вопросы отвечаю быстрее, чем вы. Итак, как э, я бы <coughs> ага. Эту, э, этот текст раз э, расписал. Речь идет о работе с научной литературой, и о ней говорится, что есть некоторые условия, одной, одним из первых условий. Итак, что уже говорится? Есть некие первые условия, наверное, есть второе тогда условие, какие-то. Говорится, что есть не три условия чтения, условия правильного чтения, условия работы с научной литературой. И говорится, что это первое, называется умение отыскать эту самую литературу. Сказано, что это первое. Если сказано первое, на тему второго я пишу, где второе, и вижу, что, по крайней мере, в этом тексте про что-то второе. Э, ну, Написали, не написали, может, просто не важно. Но если было сказано, я все это на детали фиксирую. Mm. Умение отыскать. Дальше. Где ее искать? Работая в библиотеках. Как связано умение отыскать и работая в библиотеках? Очевидно, второе условие. Очевидно, что искать можно, например, в библиотеках, вот тема, отыскать можно в библиотеках. В принципе, да. Единственное, что автор не стал разворачивать дальше. Где еще можно отыскать нужную тебе литературу, кроме библиотек? Очень много самых разных пунктов в интернете, у знакомых. Просто спросить, сейчас автор... Об этом писать не стал. Но если мы спрашиваем умение сказать где библиотека, а где еще, вопрос возникает. Хорошо. Дальше. Если мы будем искать библиотеков, где там или как можно отыскивать. Что автор нам говорит? Обычно обращать за справками консультации консультацией библиотечным работникам, спрашивать библиотекарей, или... Пишет ориентирующийся в библиотечный каталог. Искать в каталоге? Да, про это пишет автор. Да. если по делу. И что касается каталогов, тут он, что автор дает? Определение. Каталог означает список книг в определенном порядке. Yes. Я понял, я знаю теперь определение. Спросите меня, я читаю. Каталог ⁇ это список книг в определенном. Дальше. Что теперь рассказывает нам автор? Теперь он будет рассказывать про библиотеку? Нет. Автор нам теперь хочет рассказывать про каталоги. Это новая тема, которая будет теперь разворачиваться очень подробно. Каталоги, говорит нам автор, делятся на служебные, среднеполные, не всегда нужные читателям разные дополнительные, и читательские. Вот эта тема, вот рема, как делятся каталоги, на какие то варианты. Дальше. Про это он не рассказывает. Теперь разворачивает вот эту рему на темы, и про нее пишет, что они имеют разные группировки, разные способы организации. И эти читательские каталоги, По группировке делятся на какие варианты? Они бывают алфавитные, где книги по алфавиту, фамилии авторов или названия книг. Это, кстати, разные алфавитные каталоги. И такой и такой бывает. И систематически группируются, имеется в виду, книги по отраслям знаний. Наверное, говорится, есть еще предметные, какие-то другие. Какие Что? Ну, тут можно гадать, и сильно падаем. Примерно так, по темам рема. Основные, вот мелкие-мелкие детали этого текста. Да. У меня возник вопрос такой некоторый. Давай. Если уж у нас есть, ну, тема и ремы есть, да. это хорошо, но они... Э, то, что только что являлось да. там темой, может стать ремой, и наоборот. Да. А может быть тогда попробую, что как бы, грубо говоря, стереть, взаимосвязь И главное нам, ну, как бы вот это разгрупнение, детализация и так далее. Что следует из чего? То есть, насколько актуально тогда вот это вот разделение. Наверное, я могу тебе сказать все хорошо. А вот тоже по практике. Меня вначале заставляли делать вот очень детальные темы временные. Потом по факту я смотрю, когда я разбираюсь с текстом, я не всегда делаю вот так, совсем всегда мелко. Я могу это делать, и мне нужно делать. А иногда я ну, как-то попроще, но без здравого смысла выделяю ну, более большие элементы, Пишу, вот, рисую то, что мне актуально. Но на мой взгляд, привычка текста, на вот эти мельчайшие детали, тем рема абсолютно необходимо, чтобы мозги работали быстро, и самое главное, чтобы могли автора проверить на наличие всех необходимых связок. Но, кстати, чтобы этот текст вот так вот сделал, вроде бы простую схемку, я проверял. Большинство людей в середине текста спотыкаются и начинают по поводу каталогов часто понимать их совершенно превратно. То, что автор не четко про это написал. Или его можно там понять несколько различных вопросов. И только когда начинаешь вот детально, вот прям совсем детально разбираться, где какая тема, можно понять, ну вот догадаться и не ошибиться, что автор, в ведет, скорее всего, все-таки так. Как мы все как полезно себя натренировать. Как ты будешь потом в практике делать? По-разному. Что ж 50 текстов рисовать, как можно. Вот. Конечно, и тогда я сидел неделю за неделей, не давали на дом тексты или на занятия. Я сидел их подчеркивал, перерисовывал, переписывал. А потом еще стал писать свои тексты, каждый раз четко деля все. Что ты хочешь сказать? Тема, рема. Следующее предложение. Тема, рема. Тема, рема. Вот это та работа, которую надо действительно в себе отработать, для того, чтобы с любым текстом быть детально вот, внимательно. Поэтому, коллеги, сейчас я начал задать следующий вопрос. Время 10 часов 10 минут. Занятия официально оканчиваются в 10 минут. Один текст, еще один. И так, секундочку, да, а вот так. это. Так вот, с точки зрения вот этого анализа, вот этот текст, так. мягко говоря, не совершенен, да? Ты видишь, ты видишь, здесь есть некие дырочки, не все сразу. Вот, это вот так нарисовать было не очень просто. И я думаю, что поднимите руку, у кого вот э, текст так не разложился, и где-то были путаницы и туманы. У кого получилось? Получились туманы и путаницы. Туманы, да. Вот так сколько получается туманы, значит автор сделал текст. Не совсем четкий. Значит, автор не совсем позаботился о читателе. И вот мы проверяем мастерство писателя, мастерство автора, насколько легко, легко реконструируется. Заметим, вот если вы будете, например, мои тексты анализировать, то же самое, дырки найдете легко. Просто эти дырки обычно легко восполняются. Потому что у меня, скажем так, я стараюсь, если допускаю дырки, они запланированы они легко реконструируются. Хотя, с другой стороны, иногда я, читая потом свои тексты, по поводу автора высказываюсь, я уже сам уже вижу, где я нахалтурил и не доделал текст, не доуважил читателя а мог бы сделать по внимательнее, повнимательнее и заботливую. Поэтому работа вот так с, тестом, с текстом повышает требовательность к самому себе. Свои тексты будем писать заботливее, чтобы их люди, которые не знают нашей логики, понимали проще, лучше. Еще вопрос. Да, текст можно так понять, но... Здесь нужно было постараться. Давайте мы сейчас возьмем следующий текст, который называется «Как не читать не нужно». Пятая страница. Во. Пятая страница. Это вот здесь есть нормальный текст. Мы его читали. Мы его просматривали. Я могу предположить, что он воспринимается ну, достаточно в достаточно мере просто. И сейчас будет проверка. Просмотрите, не обязательно все рисовать но действительно весь этот текст, глядя на него, вы легко можете, рядом даже не записывая, где что, ну вот квадратиками и стрелочками нарисовать общую структуру текста. Тема Рема. Насколько здесь внятно, четко все согласается. Итак, пожалуйста, как не читать ненужное? Раз, два. Я его сейчас вместе с вами лепил, просматривал ну, следующим образом. Разобрать вдумчиво всю книгу – это некая тема. К ней идет рема, тема – не хватит никакого времени. Вот. Поэтому нужно найти именно тот абзац, который необходим тебе, и его разобрать. Это новое, следующее. Раз не хватит времени, то теперь новая рема. Последовательно идет череда. череда чередуемся от одного к другому третьему. Как это сделать? То есть найти именно тот абзац. Вот здесь это берется теперь как новая тема. И что дальше мы делаем? По-моему, здесь совершенно классический пучок. Смотрите, что. Как найти именно тот абзац, который необходим тебе, его разобрать? Берем книгу и решаем. Сколько здесь у нас идет тем? Рем. Стоит ли нам ее читать? Другая здесь ревна. С какой целью? Когда? Пучок, пучок, пучок. Стоит ли ее читать сейчас? А это, кстати, идет шифровочка да. сюда. Для нахождения каких фактов? Это куда? С какой целью? Знаний. Иллюстраций. Каких фактов, знаний, иллюстрации. Это вот по тему какой цели? И теперь уже вот это расшифровывается на новые пучочки. Здесь очень пучковые структуры, да? А вот если чуть промельчиться назад, вот я так пометил, вот, как это сделать, это является ремой к, чуть выше, его разобрать. Это правильно, ход? Сейчас Или подумаю. Э, Обхождение абзаца Делается таким образом Вот Мы имеем алгоритм Мы знаем, как это делать И вам это передадим То есть это рема Вот какие вещи Что-что? Предыдущему абзацу так, да. Это снова чередуется Нужно найти Вы получите Это решение Тут были пучки Тут пошло Если решили, что стоит то Открываем содержание ищем главу Где, скорее всего, будет нужный вам Я правильно понимаю, что типовое укрупнение Все вот здесь То, что детально, детально, детально Теперь берется как одно целое И по поводу этого говорится Если все вот это сделав Вы решили, что стоит? А я их вот. а Сделав вот это все, вы иногда придете к решению, что стоит. Теперь. Если вы решили, что стоит, то делай так. Соответственно, вот здесь идет угрупнение. А здесь уже дальше идет череда. Но вот это то, что укрупняется и уже видится единым целым, это в достаточном мере вроде бы видно и понятно. Что потом пошло? А идет вот дальше такая спокойная чередование. Если то, то, то то. После этого вот это идет нормальная череда. А вот смотрим здесь. Пучок. Нашли страницу, где может быть нужная информация. Отметаем абзацы. Отметаем абзацы. Концентрируемся на тех, что похоже, есть то, что нужно. Сколько здесь М? Две. Угу. Отметаем абзацы и концентрируем на том, что нужно. Угу. Один вывод, другой вывод. Обычно один это два абзаца. Это про что? А это про последний хвостик. Здесь чередой к нему лепится пояснение, сколько этих вещей. Но теперь вот эти. Концентрируемся на тех абзацах, где похоже, что нужно. Говорится, что это 1-2 абзаца, и эти абзацы читаем внимательно. Это уже не пучок. По поводу нужных абзацев говорится две вещи. Что их обычно 1-2-3 абзаца, и говорится про эту же тему пучковым образом, что эти абзацы нужно читать внимательно. И поскольку текст я писал для вас, то есть ощущение, что в целом он на тему Рема раз вот делится, ну как-то так несложно сложно. Этот текст, но ну, если не примитивный, то, ну внятный. Этот текст простой. И наша задача, ну учиться писать такие тексты. Наша задача такие тексты уметь читать, делять на темы Друзья мои, тогда домашнее вам задание.